Глава вторая. Мать. Как это обычно и бывает, простое недоразумение, пропущенное через множество словоохотливых языков, разрослось до размеров смертоубийства. Птах действительно пробрался в отведенное гостям помещение в дальнем конце бункера, но не хотел никого убивать. Его целью был прислоненный к стене рюкзак ежи, туго набитый морскими картами. Аккуратно сложив из них кучу прямо на полу, прикрытым стертым ковром, Птах благоговейно поднес дрожащее пламя к орбитке, к распечатке фрагмента «Антарктики». По счастью, тот был запаян в целлофан и никак не хотел заниматься, а лишь добавлял в воздух помещения специфический привкус горелой химии. Вот на этот запах и прибежал, завалившиеся было спать ежи. Когда Ерофеев и Евгений Сергеевич прибежали к месту происшествия, дирущихся уже разняли. «Вот, тут два деятеля свалку затеяли», — объяснил ситуацию рослый оружейник Азад, могучими руками поддерживающий за шкирки насупившихся дрочунов. Под левым глазом ежа набухала длинная царапина, в то время как Птах обиженно размазывал по бороде и усам сочащуюся из носа кровь. «Этот ваш юродивый пытался карты поджечь». Начальник Калининградского отряда злобно ткнул в птаха пальцем. Без карточек ты дорога трудная, неисповедимая, обиженно мычал всхлипывающий старик, не зная пути до цели, не дойти нельзя, плыть нельзя. Да этим документам цены нет, выкрикнул ему в лицо ежи, без них мы ничего не сделаем. По морю в слепую идти, что акулам в зубы. Слепые, слепые! Снова утерев кровь, улыбнулся птах. Ионы в чреве китовом. От них жизни людей зависят, брыкнулся в мёртвой хватке азатый ежи. Жизни, понял? Слышишь ты? Перестаньте шуметь, примирительно поднял руки ерофеев. И примите наши извинения. Кто ж знал-то, что птах такой выкинет? Извинения, пробурчал нахохлившийся калининградец. Таких в изоляторах держать надо. Юра, распорядись, кивнул своему помощнику Евгений Сергеевич. Азат отпустил противников и несколько рослых парней из местных живо скрутили старика, который и не думал сопротивляться. Ты, дед, извини, сказал Ерофей. Но нам конфликты с гостями не нужны. Придётся тебе в одиночке посидеть. Посидит, посидит пташка в клетушке, покорно забормотал у водимый по коридору старик. Нахохлилась, знай пёрышки чистит один к одному, один к одному. Сбежавшиеся на гвалт зиваки постепенно расходились. Ещё раз извините, Ерофеев посмотрел на ежи, который отодвинул опасную карбидку подальше и бережно укладывал карты обратно в рюкзак. Вам помочь? Не утруждайтесь, через плечо буркнул тот. На днях нужно организовать выловку по окрестностям за необходимым для лодки. Поможете? Разумеется, чем сможем.